Глава четвертая. Поражение. 1917-1918 годы. Зимой Великая война замерзала. Вести боевые действия в снегу на холоде считалось невозможным, а потому миллионы солдат просто коченили в окопах, где болели и умирали тысячами. О чем думали зимой 1917 года в Берлине, исторической науке известно немного. Военно-политических перспектив у Германии оставалось очень мало. Кайзер Вильгельм был неудел. К тому же его репутация в глазах народа и правящих кругов была полностью разрушена. Прошли те времена, когда половина немецких мужчин носила усы, как у кайзера. Эта глупая немецкая привычка носить усы, как у кайзера, затем, как у фюрера, выводила большую часть Европы из себя. Зимой 1917 года большинство немцев считали именно Вильгельма II виновным в бедственном положении Германии. Страной фактически управлял генерал Людендорф, сутками заседавший в генеральном штабе. Однако никаких реальных планов по выходу из сложившейся ситуации у него не было, по крайней мере, никаких документальных тому подтверждений историки не нашли. В таком безвыходном положении Германию могло спасти только чудо. И оно свершилось. 8 марта 1917 года по старому российскому календарю 23 февраля в Петрограде началась революция. Голодные бабы устроили бунты за хлеба, к ним присоединились рабочие, а затем солдаты из гарнизона. Жандармы в ужасе разбежались перед огромной безумной вооруженной толпой. Некоторые историки считают Февральскую революцию случайностью, мол, по расхлябанности не подвезли вовремя в столицу хлеба, хотя его в стране было на то время достаточно. Это не совсем так. Хлеб стал не более чем спичкой, упавшей в тот пороховой погреб, каким стала к началу 1917 года Российская империя. Виной такому положению дел была война. Настроения народных масс были аналогичными практически в каждом воюющем государстве. Россия просто стала первой страной, где, по воле случая, колоссальное социальное напряжение в обществе закончилось столь сильным взрывом. После случившегося в России все правящие воюющие режимы начали лихорадочно усиливать внутренние меры безопасности, чтобы предотвратить у себя подобное революционное развитие событий. С этого момента у каждого находившегося у власти государственного аппарата в Европе открылся внутренний фронт борьбы с собственным народом, доведенным войной до крайности. К концу 1917 года внутреннее противостояние в Европе начнет обостряться, по мере того, как станет расти революционный радикализм. Первая мировая война закончится революциями и массовыми левыми движениями по всему миру. Виновных в этом надо искать среди европейской монархической империалистической верхушки, развязавшей совершенно безумную войну ради своих нездоровых амбиций, а не среди голодных петроградских баб, набивших морду жандармам за кусок хлеба для своих детей. Русская революция оказалась тем самым чудом, которое могло спасти Германию от неминуемого, казалось, поражения. По крайней мере, так в Берлине подумали многие и немедленно занялись русским вопросом. Лихорадочно стали появляться планы, как вывести Россию из войны, ликвидировать Восточный фронт, а затем перебросить все силы на Западный фронт и одержать, наконец, победу. Парадоксально, но это оказалось единственным сценарием военно-политического руководства Германии, который им в ходе Первой мировой войны удалось осуществить. почти. осуществить. Получилось все, не вышло только победить. После февральской революции русская армия начала медленно разваливаться. Летом 1917 года этот процесс стал лавинообразным, после того как временное правительство Керенского, пойдя на поводу Лондона и Парижа, совершило непоправимую ошибку. Лидеры Антанты недооценили масштабы русской революции и потребовали от Керенского летом выступить на Восточном фронте, чтобы поддержать наступление британских и французских войск на Западном фронте. Летнее наступление 1917 года закончилось полным развалом русской армии. Не разгромом, а именно развалом. Она перестала существовать как армия. В окопах и казармах еще оставались миллионы одетых в шинели и вооруженных людей, но воевать они категорически не желали. Офицерам не подчинялись, целыми днями занимались политикой на митингах. Воинскую дисциплину и устав заменила либеральная демократия, подкрепленная винтовками за плечами митингующих. Началось повальное дезертирство. Поразительно, но единственное, что сумел успешно сделать в ходе Первой мировой войны прусский генералитет, известный своим милитаризмом и отличной штабной работой, так это провести дипломатически подрывную операцию по развалу Российской империи. То есть эффективными оказались ненапыщенные штабные прусские генералы и фельдмаршалы, словно павлины, разодетые в парадные мундиры и с непременными остроконечными шлемами Пикерхельм на голове, а немецкая разведка и дипломатический корпус. Вокруг немецкого участия в русских событиях 1917 года существует огромное количество вымыслов и домыслов, главным из которых является утверждение о том, что Ленин был германским шпионом. Никаких доказательств, однако, за более чем 100 лет, прошедших с того времени, никто не предоставил, хотя врагов у Ленина за это время меньше не стало. Без всяких сомнений, Геббельс бы такого шанса не упустил, будь у него доказательства работы Ленина на немецкую разведку. И все же Берлин, безусловно, способствовал русским революционным событиям, возможно, посредством своих социал-демократов, которые к тому времени были в Германии ведущей политической силой. По крайней мере, всем известно о том, как Берлин дал российским социал-демократам возможность проехать из нейтральной Швейцарии через свою территорию в Швецию, откуда те уже без сложностей добрались до Петрограда. В опломбированных вагонах пассажирского поезда, точнее нескольких поездов, в Россию пробрались 167 крупных деятелей российской социал-демократии, из которых большевики составляли лишь одну треть. Немецкая разведка дала возможность всей революционной верхушке, независимо от их убеждений, вернуться домой. логично полагая, что по возвращении они немедленно включатся в политическую работу. Как бы там ни было, но начиная с весны 1917 года, русская революция оказалась тем краеугольным камнем, на котором немецкое военно-политическое руководство принялось строить планы дальнейшего ведения войны. Германия перешла к решительным действиям осенью 1917 года, когда ситуация в России уже не оставляла никаких сомнений касаемо своего финала. Россия была больше в Великой войне не участник. Немецкий генеральный штаб составлял планы, исходя именно из этого предположения. С Восточного фронта стали снимать войска и перебрасывать их на Итальянский фронт. 24 октября 1917 года войска центральных держав перешли в наступление и прорвали оборону итальянской армии. Итальянский фронт Антанты, стоявший неподвижно на месте три года, рухнул за четыре дня. Следующий оказалась Румыния. Здесь даже не понадобилось начинать наступление. 9 декабря 1917 года Бухарест подписал перемирие. Румынский фронт в значительной степени держался на русских штыках, которые после Октябрьской революции просто разошлись по домам. Главные же события Первой мировой войны осенью 1917 года происходили в Петрограде. Через две недели после 7 ноября, когда состоялся его приход к власти, новое советское правительство выступило с призывом начать мирные переговоры. Еще через 10 дней 2 декабря 1917 года советская делегация прибыла для начала переговоров в ставку германского главнокомандования на Восточном фронте. находившуюся в Брест-Литовске. Тем временем в Берлине генерал Людендорф лихорадочно готовил план решающего наступления на Западном фронте, которое должно было успеть закончить войну до прибытия американских войск на Европейский театр военных действий. Соединенные Штаты Америки объявили войну Германии 6 апреля 1917 года, Однако посылать своих солдат на фронт они начали лишь через год, весной 1918 -го. Американская мобилизация была, вероятно, самой медленной за всю военную историю человечества. Как было сказано ранее, по сей день неясно, что реально происходило в кабинетах и умах правителей воевавших тогда государств. Но даже среди этого океана закулисно-политического таинства американская загадка, наверное, одна из самых больших. Нет никаких сомнений в том, что главным победителем в Первой мировой войне оказались именно Соединенные Штаты Америки. Потеряв всего 65 тысяч человек, США нажили в результате войны гигантский финансовый, экономический и политический капитал. Америка ворвалась на мировую политическую сцену по окончании войны так, как ни одна другая страна в истории. Блистательный выход Германии на мировую политическую сцену в 1871 году после войны с Францией был по сравнению с американским политическим выходом в 1918 году жалким провинциальным выступлением. Официальных причин воевать с Германией у Вашингтона имелось несколько. Русская революция среди них не значилась, хотя именно она, очевидно, и стала в действительности главным мотивом. Это подтверждает тот факт, что войну США объявили меньше, чем через месяц после февральской революции, спеша восстановить пошатнувшийся в Европе баланс воюющих сил. Официально же в Вашингтоне говорили о хищнической подводной войне, которую вели немецкие подлодки. Однако подводное противостояние шло уже чуть ли не целый год, но войны из-за него никто не объявлял. Официальный Вашингтон даже использовал такой совсем уже фантастический повод, как попытки Германии вовлечь Мексику во столкновение с Соединенными Штатами. В историю этот случай вошел под названием телеграмма Циммермана. Такую, мол, депешу послал немецкому послу в Вашингтоне министр иностранных дел Германии Артур Циммерман. Германия обещала Мексике вернуть ей американские штаты, Техас, Аризону и Нью-Мексико, захваченные США в 1848 году, если та вступит в войну на стороне центральных держав. Как конкретно германские войска должны были попасть в Мексику, чтобы помочь ей отбить Техас, неясно. Но в те дни пропаганда могла жонглировать любой, даже самой немыслимой ложью. У Соединенных Штатов к началу 1917 года действительно сложилась напряженная ситуация на границе с Мексикой, поскольку в этой стране шла революция. Но скорее американская карательная экспедиция генерала Першинга могла взять столицу Мексики, чем мексиканские партизаны умудрились бы углубиться на территорию Техаса хотя бы на полсотни миль. Вступив в войну, Соединенные Штаты стремительно нарастили поставки союзникам всего необходимого, что значительно увеличило материально-техническое и продовольственное превосходство Антанты над центральными державами. Именно тот факт, что продовольственное снабжение британцев и французов оказалось в последние годы войны лучше, нежели у немцев и австро-венгеров, спас Антанту от революции. Обыкновенный голод заставил немецкие и австро-венгерские народы выйти осенью 1918 года на улицы и напрочь смести прогнившие правящие режимы с политической сцены. Осенью 1918 года простым людям все было предельно ясно. Если не прекратить войну, наступающую зиму они просто не переживут, сдохнут от голода. Благодаря Америке перспектива сдохнуть от голода перед британским и французским народом не стояла, а потому Лондону и Парижу удалось дотянуть народные массы до победы. Скорее всего, Соединенные Штаты продержались бы до конца войны, откупившись от союзников поставками продовольствия и всего необходимого, а также чисто символическим военным присутствием на Западном фронте нескольких американских дивизий, если бы не безумие генерала Людендорфа. Этот человек был поистине самым злым гением Первой мировой. В конце своей полководческой деятельности, осенью 1918 года, когда финал был очевиден, он представлял собой полную развалину, находясь на грани нервного срыва. Другой великий немецкий полководец, Адольф Гитлер, который проиграл Вторую мировую войну перед самым ее окончанием, находился в аналогичном состоянии. Это очень большая ответственность проиграть мировую войну. Когда в конце 1917 года стало ясно, что Россия вот-вот выйдет из игры, Людендорф лихорадочно стал готовить план последнего наступления, которое должно было решить исход войны. В историю это событие вошло под названием «Битва Кайзера». Началась она 21 марта 1918 года. Перебросив с уже несуществующего Восточного фронта на Западный фронт 50 дивизий, собрав в кулак последние резервы со всей Германии, генерал Людендорф намеревался разгромить англо-французские войска до прибытия на Западный фронт американской армии. Сомнений в том, что американцы высадятся в Европе, у Людендорфа не имелось. Он настолько опасался появления свежего противника на Западном фронте. что начал наступление, как только закончилась зима, в весеннюю распутицу, не дожидаясь лета, когда обычно и ведут крупномасштабные наступательные действия. Удивление вызывает один важный факт, чего именно ожидал генерал Людендорф от последнего немецкого наступления. Столь опытный военачальник не мог не понимать, что взять Париж немецкой армии не удастся даже при самом лучшем для нее развитии событий. Он также осознавал, что опять погибнут люди, еще один миллион человек. Ради чего? Чтобы продвинуться вглубь французской территории на сотню километров до того, как на фронте появятся американские войска? Генерал Людендорф делал все это ради одного единственного достижения. Он хотел укрепить военное положение Германии перед началом мирных переговоров с Антантой. Миллион человеческих жизней за то, чтобы улучшить переговорные позиции. Такие вот среди правящих тогда кругов царили политические нравы. Весеннее наступление 1918 года стало самым успешным немецким военным предприятием Первой мировой войны. Германская армия продвинулась на Западном фронте дальше, чем за предыдущие четыре года. Тактический успех немецкой армии, однако, уже через несколько месяцев обернулся для нее стратегическим поражением. Медлительные дотоли в военном плане США неожиданно оказались быстрее лани. После начала немецкого наступления американские войска стали прибывать на Западный фронт со скоростью 10 тысяч солдат и офицеров в сутки. Весеннее наступление генерала Людендорфа выдохлось за 4 месяца. Битва, которая должна была принести Германии мир, как трубила немецкая пропаганда, завела немецкий народ в очередную мясорубку. К середине июля 1918 года Людендорф, как никто иной, понимал, что война окончательно проиграна. Однако генерал продолжал думать, что мирные переговоры нужно вести на поле боя, улучшая свои переговорные позиции, пытаясь отбить у противника еще один другой французский город. Однако очень скоро ему предстояло испытать шок, от которого он в психологическом плане уже не оправится до самого конца войны. Командование союзников тем временем готовило контрнаступление не менее мощное, нежели немецкое наступление весной. Причем удалось им это куда лучше, чем Людендорфу с его последним решающим ударом. Правда, для этого успеха имелись серьезные материальные предпосылки. Военно-техническое и экономическое превосходство Антанты над центральными державами к лету 1918 года достигло своего апогея. Последним сражением Первой мировой войны стало стодневное наступление Антанты на Западном фронте, начавшееся 8 августа 1918 года. По своей военной сути, стодневное наступление было великолепно задуманным, стратегически точно просчитанным контрнаступлением. Оппонентом генерала Людендорфа в те решающие дни стал французский маршал Фош, которого 26 марта 1918 года назначили верховным главнокомандующим союзных войск. Столкновение двух полководцев, французского и немецкого, на эпическом по масштабу поле битвы несло в себе вековой символизм немецко-французского противостояния. В этот раз победило французское оружие, хотя, конечно, не без помощи английского, американского, австралийского, канадского и бельгийского. Иными словами, в свою последнюю битву Германия пошла практически против всего западного мира на тот момент времени. Маршал Фош решил измотать немецкие войска в упорных оборонительных многомесячных боях, а затем нанести на слабых участках германской обороны массированные контрудары. Залогом успеха союзных войск являлась именно эта большая концентрация сил на узких участках фронта предстоящего контрнаступления. Большого численного превосходства у союзников над германскими войсками не имелось, людей уже не доставало ни одной воюющей стороне. В Германии летом 1918 года провели тотальную мобилизацию, однако с трудом сумели призвать лишь 300 тысяч человек, чего не хватило перекрыть потери весеннего наступления даже с учетом вернувшихся в строй раненых. Положение Антанты было несколько лучше. На фронт продолжали пребывать американцы, и Лондон сумел перебросить часть сил с Ближневосточного театра военных действий. Однако добиться серьезного численного перевеса союзникам все равно не удалось. Людей у них для войны, так же, как и в Германии, больше не осталось. Однако к лету 1918 года Антанта умудрилась добиться немыслимого военно-технического превосходства, которым и решил воспользоваться маршал Фош. чтобы закончить войну за 100 дней. Преимущество союзников в местах наступления было колоссальным, если речь идет об артиллерии, авиации и бронетехнике. Численное превосходство в артиллерии было трех-четырехкратным, но главное, у союзников имелось практически неограниченное количество боеприпасов, в то время как немецкая артиллерия начала испытывать снарядный голод. Еще более весомым оказалось превосходство союзников в воздухе. На некоторых участках фронта у них было в пять раз больше самолетов, на других – в десять раз больше. Но самым важным и совершенно сокрушительным оказалось англо-французское преобладание в танках. За годы Первой мировой войны Франция произвела около четырех тысяч танков, в основном легких Renault FT. Легкий Renault с экипажем, состоявшим всего из двух человек, был первым современным танком в истории, а потому крайне эффективным на поле боя. Англичане произвели около трех танков, в основном тяжелых Марк 4 и Марк V с экипажем 8 человек. Немцы лишь в самом конце войны сумели построить 20 нелепых танков А7V, которые были абсолютно бесполезными на поле боя из-за своей технической сырости. сто наступление маршала Фоша летом 1918 года стало первым настоящим блицкригом в военной истории с массовым применением танков, которые на поле боя активно поддерживала авиация. Иными словами, это был первый в истории танковый прорыв. Парадоксальность европейской военной истории заключается в том, что новая наступательная танковая доктрина – Разработанная и примененная англо-французским генералитетом еще летом 1918 года, стало известно миру исключительно как немецкая летом 1940-го, причем бои, что летом 1918 года, что летом 1940-го, происходили на севере Франции. Стодневное наступление началось 8 августа 1918 года битвой при Амьене, небольшом городе на северо-западе Франции. Это был лишь один из участков Западного фронта, на котором силы союзников нанесли удар. Но именно Амьенское сражение стало символом немецкого разгрома в 1918 году. Союзное командование бросило в бой на узком участке фронта более 500 танков при поддержке почти тысячи самолетов. Германским войскам, оборонявшимся в районе Амьенского выступа, было нечего противопоставить этой армаде. Здесь дислоцировалось 10 пехотных дивизий против 32 дивизий Антанты. На немецких аэродромах стояло чуть больше сотни самолетов, большую часть которых сбили в первые же часы сражения. Здесь, в воздухе над Амьеном, погиб почти весь летающий цирк Рихтгофена, гордость Германии истребительный полк, которым командовал до своей гибели в апреле 1918 года легендарный немецкий воздушный ас Манфред фон Рихтгофен Красный барон. В полку были собраны лучшие летчики-истребителей Второго рейха. Их без конца перебрасывали с одного участка фронта на другой. затыкая ими дыры в воздухе, которых к концу войны становилось все больше. Потому этот полк, постоянно гастролировавший по всему Западному фронту, и назвали «летающим цирком». Многие из тех летчиков были сбиты во время Амьенской битвы. Страшно представить, какой бедой циркачи обернулись бы для Европы, доживи они до Второй мировой. Трое из немногих оставшихся тогда в живых асов летающего цирка приняли в ней крайне активное участие, стоившее человечеству миллионов жизней. Это были командир полка, на тот момент обер-лейтенанта, в будущем рейхсмаршал Герман Геринг, будущий фельдмаршал авиации Третьего рейха Вольфрам фон Рихтгофен, кузен Красного барона и генерал-полковник Эрн Студет, впоследствии один из руководителей Люфтваффе. Генерал Людендорф затем скажет, что 8 августа 1918 года стало черным днем в истории германской армии. Столь мощное контрнаступление союзников оказалось для него полной неожиданностью. Он был уверен, что противник истощен не меньше, а скорее даже больше, нежели немецкие войска после более чем пятимесячных ожесточенных боев в весенне-летней кампании 1918 года. Такое значительное превосходство, особенно в технике, показанное союзниками 8 августа на поле боя у Амьена, стало неопровержимым доказательством того, что войну на истощение Германия проиграла бесповоротно. Генерал Людендорф сам был крайне истощен, психологически. Его состояние, казалось, отражало состояние самой Германии. Он спал не больше двух-трех часов в сутки. У него развился синдром боевой психической травмы, затем произошел нервный срыв. Генерал орал на подчиненных, говорил на людях, что Гинденбург несет чушь. Плакал в присутствии офицеров генерального штаба. И этот человек в таком состоянии командовал немецкой армией в ее самый тяжелый час. Можно смело утверждать, что Великую войну Германия проиграла именно 8 августа 1918 года. когда генерал Людендорф разрыдался перед своими офицерами. Это он, генерал Людендорф, проиграл войну, а не еврейские социал-демократы, как после окончания войны не уставали повторять немецкие монархисты, милитаристы и нацисты. 11 августа Людендорф обратился к кайзеру с требованием прекратить войну. Все в мировой политике того времени было, однако, куда сложнее. Даже кристально четко понимая, что война проиграна, прекратить ее правящий германский аппарат оказался не в состоянии, поскольку был прогнившим до основания как в человеческом, так и в политическом плане. По состоянию на начало августа 1918 года Германией уже два года с августа 1916 правила военная диктатура, номинальным руководителем которой являлся фельдмаршал Гинденбург. а реальным первым лицом генерал Людендорф. Еще 2 августа 1918 года, судя по его утверждениям о том, что противник не способен предпринять на Западном фронте нечто серьезное ввиду его крайнего истощения, генерал Людендорф крепко держал германскую власть в своих руках. Все изменилось буквально за сутки, 8 августа, как было сказано ранее. Военная диктатура в тот день не просто дала трещину, она лопнула. Понимая лучше кого-либо другого, насколько безнадежно положение Германии, Гинденбург и Людендорф были в первую очередь озабочены тем, чтобы снять с себя ответственность за надвигающееся поражение. Немецкая трагедия заключалась в том, что быстро переложить ответственность за страну было не на кого. Кайзер Вильгельм, правивший Германией перед началом войны совершенно абсолютистским способом, летом 1918 года представлял собой политический труп, который, однако, лежал на пути к мирным переговорам, недвижимым бревном. Закулисные мирные переговоры различной степени важности между воюющими сторонами шли уже давно. Во всех них обязательно фигурировала личность Кайзера – которую представители Антанты требовали от Германии в качестве жертвоприношения. Они собирались отдать кайзера своей пропаганде, чтобы она скормила его народом-победителем, особенно французскому. Кто-то ведь должен был ответить за войну, и кайзер Германии подходил на эту роль как нельзя лучше. Вся пропаганда Антанты годами с неистовым рвением работала над дьявольским образом Вильгельма II, а потому завершить войну без справедливого решения судьбы Кайзера для Тройственного союза было невозможно. Граждане их бы не поняли. Требования к Германии касаемо Кайзера разнились. От мягкого, чтобы он отрекся от престола, до жесткого, судить его как военного преступника. Естественно, при таких обстоятельствах переложить власть в Германии на плечи Вильгельма II, которого союзники хотели судить, а не вести с ним переговоры, было невозможно. Кроме того, подавляющее большинство немецкого народа к тому времени относилось к своему монарху не лучше, чем французы. Иными словами, кайзера ненавидели все. Все хотели его крови. А он, обладая некими остатками власти в стране, использовал их исключительно для того, чтобы спасти свою шкуру. Причем делал это за счет той самой Германии, которую так любил. Во всяком случае, о чем всегда пафосно заявлял. Власть можно было передать немецким политическим силам, которые все годы войны бессильно заседали в Рейхстаге, где их никто не слушал. В действительности, после того, как у генерала Людендорфа случилось психическое расстройство, а личность Кайзера стала абсолютно неприемлемой на международной сцене, других вариантов, кому передать власть в Германии, просто не оставалось. Однако именно здесь скрылось самое главное политическое противоречие. Немецкие политические силы дали к концу войны сильный крен влево. После того, что ему пришлось пережить во время войны, крен влево дал вообще весь немецкий народ. С другой стороны, правивший в 1918 году германский класс был еще старым, монархическим, олигархическим, империалистическим, то есть он придерживался правых взглядов. Это была кучка прусских генералов, прусской аристократии и промышленников с банкирами. Они владели страной. Передать власть Рейхстагу для этих людей было политэкономической смерти подобно. Крупнейшей партией в стране по состоянию на 1918 год была Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, которая стала таковой еще до начала Первой мировой войны. Куда хуже было, однако, то, что, будучи левой политической силой, за годы войны она сдвинула свои позиции еще левее, намного левее. Иными словами, переход власти в стране от военной диктатуры к политическим силам означал конец существующего монархического строя, прусского милитаризма и явно предвещал серьезные неприятности крупному капиталу. Именно по этой самой причине с наступлением осени правящий генералитет совместно с кайзером и немецкой промышленной верхушкой стали лихорадочно искать пути договориться с Антантой, чтобы каким-то образом сохранить свою власть в Германии. Стодневное наступление союзников на Западном фронте тем временем шло полным ходом. Руководство Антанты было полно решимости додавить Германию в 1918 году до победного конца. Пока среди немецкого генералитета разворачивались дебаты касаемо того, что нельзя сдавать захваченные бельгийские и французские территории, Поскольку они являются лучшим аргументом в мирных переговорах, Антанта нанесла удар на слабых флангах центральных держав, чем окончательно решила судьбу Германии. В августе 1918 года новостей Западного фронта каждое утро с нетерпением ждали не только в Берлине. С куда большим нетерпением это делали в Константинополе и Вене. Обе империи были на последнем издыхании. Их раздирали на части многочисленные народы, из которых они состояли. Экономическое положение как в Австро-Венгрии, так и в Османской империи было катастрофическим. И Константинополь, и Вена жили обещаниями Людендорфа о том, что его мирное наступление 1918 года со дня на день приведет к окончанию войны. Когда же с Западного фронта стали поступать новости об отступлении немцев, Всем стало ясно, что обещание свое Людендорф не сдержит. Это был конец. Однако немецкое руководство, не способное решить внутренние проблемы, затянуло агонию еще на три месяца. Инициатива по скорейшему завершению войны перешла в руки Антанты, и она ею умело воспользовалась. Командование союзников прекрасно понимало, что успешное наступление на Западном фронте является довольно условным успехом. Ценой огромных потерь они могли продвинуться вперед на 100 километров, может, чуть больше, но это ведь ничего не решало. Закончить боевые действия на Западном фронте было невозможно. Само их окопное устройство предполагало вечную войну, выиграть которую военным способом не могла ни одна сторона. Западный фронт представлял собой гигантскую мясорубку по изматыванию обеих сторон. Совсем другое дело был македонский фронт, который держала болгарская армия против сил Антанты на другом конце Европы. 14 сентября 1918 года здесь в наступление перешли французские и сербские войска. 18 сентября их примеру последовали британская и греческая армии. Македонский фронт рухнул за неделю. 24 сентября болгарское правительство запросило мира. И 29 сентября в Салониках было подписано перемирие. Болгария, вступившая в войну последней из центральных держав, первой из нее вышла, чем разрушила всю германскую союзную пирамиду. Войска Антанты зашли во фланг как австро-венгерской армии, так и османским войскам. Положение и тех, и других было отчаянным еще до выхода Болгарии из войны, Теперь же оно становилось таким, что продолжать сопротивление было бессмысленно. 29 сентября 1918 года, когда новости о болгарской капитуляции достигли немецкой ставки, у Людендорфа случился сильный нервный припадок. За три дня до этого войска союзников прорвали на Западном фронте линию Гинденбурга, считавшийся неприступным немецкий оборонительный рубеж – построенный зимой 1917 года. Однако главным событием, безусловно, стала капитуляция Болгарии. Никаких сомнений в том, что австро-венгры и турки будут следующими, причем в самые ближайшие дни ни у кого в штабе немецкой армии не было. В этот день, 29 сентября, Гинденбург и Людендорф Поставили кайзера Вильгельма, а также канцлера Гертлинга в известность о том, что военное положение Германии безнадежно. Это был конец военной диктатуры. Они сняли с себя ответственность за страну и передали власть гражданскому правительству, с которым представители Антанты могли бы вступить в переговоры. Ни с кайзером, ни с Гинденбургом, ни с Людендорфом никто бы из союзников садиться за стол переговоров не стал. Канцлер Гертлинг, служивший скорее марионеткой Людендорфа, нежели канцлером Германии, на следующий день 30 сентября подал в отставку. Кайзеру в сложившихся отчаянных обстоятельствах приходилось действовать стремительно и радикально. Новым канцлером 3 октября 1918 года был назначен принц Максимилиан Баденский, известный своими либеральными взглядами. Тот, в свою очередь, включил в состав правительства двух социал-демократов – Эберта и Шейдемана. С этого момента события в Германии стали развиваться с необыкновенной быстротой, причем совершенно непредвиденным образом. Последний месяц существования Второго рейха с 3 октября по 9 ноября 1918 года оказался в его истории, вероятно, самым драматическим.